Прямо на меня, в ста метрах от берега, шла шестивесельная корабельная шлюпка. Трое матросов, на усатый мичман. Я выскользнул, отбежал за развалины, есть наткнуться, прикинул спящим. Нажрался, скажу, и проспал землечерпалку. Вообще хорошего мало, хоть поили меня водкой на заставе, но амбиции у них должно быть навалом, а тут бродяга в погранзоне. «Гость на сорок дней не оставит, это уж точно. Оставит еще хуже. Значит, вызовут вертолет, повезут куда-нибудь, промурыжат с проверками несколько дней и вышлют в Москву». Пограничники пошли к навесу, где была врыта бочка с бензином. «Кати, осторожно!» — командовал Мичман. бросали и все!» — раздался голос в моей хатки «Ты смотри, сигареты!» «Положься, Даренко!» — сказал Мичман. «Кончай, мародерничать!» — Вернуться будем иметь бледный вид и разовые щачки. Чудные какие! — продолжал Сидоренко. А -а -а — Ява называется. — А-а-а! догадался Мичман. — этого его из Москвы. — Он вернется. — Ай, вернется. Ладно. Мне через не приедут, хорошо отпрошмонаем. — Меня возьмешь? — сомнением спросил Сидоренко. — Бери доску, твою мать! — заорал Мичман. — Скоро не уплыли. Затолкали бочку в лодку и уплыли. «Плакали мои сигареты. Початый блок. Хорошо еще есть пять с половиной пачек сальве. Буду экономить. Надо линять вглубь косы. Построить хлобуду. Плод тем более нужен. Там и пирсы нет». Поработал на Шавлякова. Разбивал развалины. Отработал коньяк. А если серьезно приглядел, каркас из хорошего бруса 15 на пятнадцать — Должен выдержать, тем более я легкий. С трудом повытягивал кованые двоенные гвозди. Пригодятся. Сегодня второе, третье, четвертую должен погрузить, что можно на плотик и потарабанить подальше от заставы. Киометра натрия-то и больше. Не забыть привесить леску для лука. Солнце шпарит, как летом Посплю, а потом работать надо. Когда я слонялся в отпетых, или меня пистан Холодный бетон, парапета, Столярные почки, каштан. Кроме отдельных строчек Ничего у меня не получается. Пустовский писал, Нельзя, мол, работать, Когда с душой какая-то забота. Нужно отрешиться. А какая у меня забота? Я же отрешился. Не ври. Чего ты хочешь? Умереть? Вроде нет. Жить здесь. Какая ж это жизнь? Может, отдохнуть? — Ладно, окрестили меня заново. Сорок дней в пустыне. Питаться акридами. Эдик бы сказал — аскоридами. — Эдик. Да он все же наврал. И наверняка для Романа все это надо. Тоже психолог. И сел на землю как театрально. Наврал все, Эдик, наврал. Это надо отметить. С возвращенецем Карлуша. Вон полнолуние-то какое. На сером граните бордюра, зимы воробьиные лапки. К черту бордюр, давай разберемся. Я один, как хотел, и мне не страшно. Август. Еще бы, куда тебе? Страх высокое чувство, а у тебя боязнь. Ты боишься неловкости, неприятных разговоров. Да просто правды, Карл. Я не боюсь, я не хочу. Если мне это мешает, ведь единственное, чего я хочу, это работать надежно. И чтоб меня оставили в покое, Август. ох хо ох, ох большое яйцо, как говаривал дядя Коля. Да ты всю идею извратил на корню. За счет чего выживали все эти выброшенные на берег? Только надежда, что мелькнет когда-нибудь парус. Костры годами жгли, а ты боишься развести дальше порога. Был бы беглый каторжник, куда ни шло, а ты настолько ничтожен, что даже не виноват. Болтаешь своим творчеством, покрытка с младенцем от ты к тыну. Как там у Шевченко? Карл, ладно, оставь. Я переберусь подальше, перестану бояться. Построю халабуду, буду безмятежен, пока тепло. А гром грянет мужик-перекрестец. Выпьем. Эй ты, как бы тебя не звали, говори, что хочешь. Напейся, плод, чтоб был. Пять трехметровых брусьев я обшил досками подумав для остойчивости прекратил борта получилось корыто 3 на 075 вот бы увидел игорь сергеев засмеял бы дядю